История банальная и стара, как мир. Возвращается мужик из командировки, а там... Незадолго до свадьбы Серега получил анонимное письмо, вроде того, которое так разъярило в позапрошлом веке Пушкина. — Тоже предлагали ему место в Ордене Рогоносцев? — спросила Ника. — Вроде того, — крякнул Наум. Его поздравляли с тем, что он стал юбилейным в списке Амантов Маргариты и выиграл приз «Руку и сердце красавицы». Если не было убедительных доказательств, — вмешался морской, — от слов легко можно отпереться. Да и от фото и видео тоже. Сейчас с помощью нейросетей любой сюжет можно забацать. Скажем, как я обнимаю, например, мисс Вселенную. Такое реалистичное изображение получится, что никто не заподозрит компьютерную графику. «Ага», — злодейским тоном протянула Вероника, — «учту на будущую эту отмазку и, воспользуясь ею, — когда выложат мои фото, скажем, с культуристом Ральфом Меллером за бокалом Клико. С таким мужчиной я не прочь в реале познакомиться, а потом идти доказывать, что фото настоящие, а не нарисованные роботом. — Увы, — улыбнулась Евилла. у Ральфа в наших кругах репутация хорошего семьянина и верного мужа. Жаль вас разочаровывать. Упс, — комментировал Виктор, — облом тебе, вероломная. Так вот, сейчас крайне трудно припереть кого-то к стенке. Фото и даже видео элементарно можно поделать при помощи искусственного интеллекта. Комар носу не поточит. Упомянув комара, он болезненно поморщился и потер свежий укус в проме-футболке. «Два года назад таких совершенных нейросетей еще не было», возразила Иовила. «И, и вначале Сега подумал так же. Кто-то пытается оговорить Риту, мешая их счастью». И не поверил письму. Он даже ей не сказал. А однажды заехал за ней в студию, чтобы пригласить поужинать после спецвыпуска передачи, посвященной грядущей свадьбе. Вошел в гримёрку. Она закурила. — Я даже вспоминать об этом не хочу. Мерзость. — Понятно, — кивнул Наум. — Он увидел всё своими глазами, которые ещё ни разу его не подводили. А это уже не поделать и не смонтировать. — Да, — кивнула и Иовилла. Она ублажала одного продюсера, пообещавшего ей роль в клипе Викентия. — Фи! — скривился Наум. — Это слащавый очмо, от которого девчонки последний ум теряют. Младшая дочь Гершвина, 17-летняя Алена, была настоящей фанаткой гламурного красавца Викентия, доводя до иступления родителей и старшего брата. По словам Иовиллы, Сергей постоял пару секунд на пороге гримёрной, где устроилась незадачливая парочка. Потом снял кольцо и бросил его на пол. Повернулся и молча вышел. Из офиса, который он временно арендовал в Москва-Сити, Шкоков методично обзвонил все службы, готовящие его свадьбу, и бесстрастно информировал об отмене торжества. В тот же день, точнее уже поздним вечером, он улетел в аркуту успев приобрести последний билет на рейс в 23.15. Все контакты Марго он методично заблокировал. Когда она попыталась все же связаться с женихом и узнать, что случилось, Сергей ответил. Я уже все видел и понял. Больше тебе уже нечего сказать. Мне и так все ясно. И прошу не искать со мной общения. Рита так и поступила. От искушения облить его помоями в прессе интернете она отказалась, вспомнив, что Сергею есть, что о ней ответить. А это разрушит ее имидж очаровательной феи-хранительницы домашнего очага. И еще она не теряла надежды попасть на роль в одном из фильмов «Инессы». А если начать говорить об Ашкокове гадости, об этом можно забыть. Сергей тоже молчал о том, что стало причиной разрыва помолвки. Всю правду знала только его сестра. — Интересно, — задумчиво сказала Ника, — не понакотали ее любимый десерт? — Как раз низкокалорийное блюдо в ее вкусе, — заметил Виктор. Да, она вообще любительница итальянской кухни, кивнула и убила.